Предисловие. Мне бы очень хотелось сказать, что эта книга плод любви, но это не так. Я работал над ней 2 года, и за всё это время ни разу не испытал этого прекрасного чувства. С тяжёлым сердцем я смотрел видеозаписи Стэнфордского тюремного эксперимента, снова и снова перечитывал их распечатки. Время стёрло из моей памяти всю степень дьявольской изощрённости охранников, масштабы страданий заключённых, степень моей пассивности, позволявшей злоупотреблениям продолжаться столько, сколько я хотел. Моё собственное злобездействие. Ещё я забыл, что первую часть этой книги начал писать ещё 30 лет назад, по контракту с другим издателем. Но тогда я быстро оставил эту затею, поскольку был не готов вновь переживать совсем свежие впечатления. Я рад, что тогда не стал упорствовать и отказался писать, потому что самое подходящее время наступило именно сейчас. Я стал мудрее и способен более зрело отнестись к этой сложной задаче. Более того, параллели между злоупотреблениями в тюрьме об угрей И события из Стэнфордского тюремного эксперимента прибавили достоверности нашему опыту в Стэнфордской тюрьме. А это, в свою очередь, помогло прояснить психологические мотивы ужасающих злоупотреблений в другой реальной тюрьме. Второй серьёзной эмоциональной трудностью во время работы над этой книгой стало моё личное и весьма активное участие в расследовании злоупотреблений и пыток в Абу-Грейбе как свидетель-эксперт со стороны одного из военных полицейских охранников этой тюрьмы. Я действовал скорее как журналист, чем как социальный психолог. Я стремился выяснить всё, что только можно. Я вёл с ним долгие беседы, разговаривал и переписывался с членами его семьи, собирал информацию о его работе в исправительных учреждениях США, о его службе в армии. Я беседовал с другими военными, служившими в той же тюрьме. Мне хотелось поставить себя на его место, встать начальником ночной смены в блоке 1А, который нёс службу с 4 часов дня до 4 часов утра 40 дней подряд, без выходных. Как свидетель-эксперт, я должен был давать показания во время судебного процесса. Мои свидетельства касались ситуационных факторов, способствовавших злоупотреблениям, в которых участвовал мой подопечный. Поэтому мне предоставили доступ к нескольким сотням фотографий, запечатлевших издевательства над заключёнными. Это была весьма малоприятная задача. Кроме того, мне предоставили все доступные в то время отчёты различных военных и гражданских следственных групп. Мне сказали, что в суде запрещено пользоваться записями, и мне пришлось учить наизусть столько выводов и заключений, сколько я смог запомнить. Эта умственная работа усугубила огромное эмоциональное напряжение, возникшее после того, как сержанту Айвину Чипу Фредерику вынесли жёсткий приговор, и я стал неофициальным психологом-консультантом для него и его жены Марты. Со временем я стал для них дядей Филом. Я был вдвойне расстроен и разозлён сначала нежеланием военных принять хоть одно из множества смягчающих обстоятельств, о которых я говорил на судебном процессе, объяснявших жестокое поведение Чипа и способных уменьшить срок его тюремного заключения. Прокурор и судья отказались рассматривать даже саму идею того, что ситуационные факторы могут оказывать влияние на поведение личности. Они придерживались стандартной концепции индивидуализма, которую разделяют большинство людей нашей культуры. Они считали, что поведение сержанта Чипа Фредерика было целиком и полностью обусловленное его порочными наклонностями, disposициями и стало следствием его добровольного и осознанного решения совершать зло. Моё возмущение усугублялось ещё и тем, что отчёты нескольких независимых следственных групп недвусмысленно указывали, что за злоупотребления охранников несут ответственность и офицеры более высокого ранга, оказавшиеся неэффективными лидерами или халатно относившиеся к своим обязанностям. Эти отчёты составленные под руководством генералов и бывших высокопоставленных государственных чиновников ясно показали, что именно военное и административное руководство создало бочку мёда, в которой несколько хороших солдат стали ложкой дёгтя. Если бы я написал эту книгу вскоре после окончания Стэнфордского тюремного эксперимента, Том ограничился бы выводами о том, что в том или ином контексте ситуационные факторы играют в формировании нашего поведения гораздо более важную роль, чем мы думаем или признаем. Но при этом я упустил бы из виду общую картину. Более мощные силы, превращающие добро в зло. Силы системы. Сложные переплетения могущественных влияний которые и создают ситуацию. Большое количество данных, накопленных социальной психологией, подтверждает идею о том, что в определённом контексте ситуационные факторы оказываются сильнее свойств личности. В нескольких главах мы рассмотрим аргументы, подтверждающие эту точку зрения. Однако обычно психологи не спешат принимать во внимание глубинные силы, действующие в политической, экономической, религиозной, исторической и культурной сферах, способствующие созданию тех или иных ситуаций и определяющие их как законные и допустимые, либо как незаконные и недопустимые. Целостное понимание мотивов человеческого поведения требует признания степени и границ влияния и личностных, и ситуационных и системных факторов. Для коррекции или предотвращения нежелательного поведения отдельных людей или групп нужно понимать, какие силы, достоинства и слабые места вносят все эти факторы в ту или иную ситуацию. Затем нужно более полно представить себе весь комплекс ситуационных сил, которые действуют в определённых условиях, где проявляется данное поведение. Умение их изменять или избегать помогает устранить нежелательные реакции личности гораздо эффективнее, чем коррекционные меры, направленные исключительно на изменение поведения человека в определённой ситуации. Для этого нужно принять концепцию общественного здоровья, отказавшись от стандартной медицинской модели, основанной на лечении отдельных симптомов, и коррекции отдельных актов антисоциального поведения. И если при этом мы не станем лучше осознавать реальную мощь системы, неизменно скрытую завесой тайны, и не начнём понимать, по каким законам и правилам она живёт, поведенческие изменения останутся нестабильными, ситуативными и иллюзорными. В этой книге я много раз повторяю, что попытки понять ситуационные и системные аспекты поведения человека не оправдывают этого человека и не освобождают его от ответственности за безнравственные, незаконные или жестокие деяния. Значительную часть своей профессиональной карьеры я посвятил психологии зла. Я изучал насилие, анонимность, агрессию, вандализм, пытки и терроризм поэтому не могу не отметить ситуационные силы, воздействующие на меня самого. Я вырос в бедной семье в Нью-Йорке, в Южном Бронксе. Во многом именно это гетто сформировало мои взгляды на жизнь и мои приоритеты. Жизнь в городском гетто требует постоянного приспособления к законам улицы. Всегда нужно знать, кто обладает властью которые может использовать против вас или же вам на пользу. Кого лучше избегать и с кем нужно дружить? Для этого надо уметь расшифровывать тонкие сигналы ситуации, указывающие на то, когда следует делать ставки, а когда надо воздержаться. Как создавать взаимные обязательства и каким образом можно превратиться из середнячка в лидера? В те времена Ещё до того, как Бронкс стал жертвой героина и кокаина, это гетто было пристанищем бедных. И самым ценным, что было у здешних детей, лишённых игрушек, были другие дети, товарищи по играм. Одни из них стали преступниками или жертвами преступлений. Другие, казавшиеся мне вполне хорошими, очень плохо кончили. Иногда было совершенно ясно почему. Например, отец Донне наказывал его за всё, что считал проступком. При этом он раздевал Донне до нога и заставлял становиться голыми коленками на рис в ванной. В других ситуациях этот отец-мучитель был весьма обаятельным, особенно общаясь с детьми, жившими в том же доме. Донне, травмированный таким воспитанием, ещё подростком оказался в тюрьме. Другой мой приятель вымещал свой гнев, свежую живых кошек. Чтобы войти в банду, нужно было пройти инициацию: что-то украсть, подраться с другим мальчишкой, совершить какой-то смелый поступок, напугать девчонок и еврейских детишек, идущих в синагогу. Все эти поступки вовсе не считались злыми или даже плохими. Это был просто знак по виновнению лидеру группы и нормам банды. Для нас, детей, олицетворением власти системы были большие и страшные дворники, прогонявшие нас со ступенек домов, и бессердечные домовладельцы, способные выселить семью, которая не могла вовремя заплатить арендную плату. У всех на глазах они запросто выносили на улицу её пожитки. Я до сих пор чувствую позор этих семей. Но нашими худшими врагами были полицейские, гонявшие нас, когда мы играли в хоккей посреди улицы. Клюшкой была метла, а шайбой резиновый мячик. Без всяких причин они отбирали у нас метлы и запрещали играть. В нашем районе не было детской площадки. У нас были только улицы, а розовый резиновый мячик не представлял никакой опасности для прохожих. Как-то раз мы спрятали мётлы, увидев, что к нам приближаются полицейские. Они задержали меня и стали спрашивать, где мётлы. Я отказался отвечать. Один из полицейских сказал, что арестует меня, потащил к машине и сильно ударил головой о дверь. После этого я никогда уже особенно не доверял людям в форме с таким воспитанием, в отсутствие какого бы то ни было родительского контроля, в те дни дети и родители не тусовались на улицах вместе. Мой интерес к человеческой природе и особенно к её тёмной стороне вполне объясним. На самом деле, эффект Люцифера зрел во мне много лет, с детства в гетто и во время моего обучения психологии. Именно он побуждал меня задавать серьёзные вопросы и искать ответы с помощью доказательств, основанных на опытах. Структура этой книги несколько необычна. Она начинается с вводной главы, где в общих чертах обсуждается тема трансформации человеческого характера, когда хорошие люди и ангелы начинают вдруг совершать плохие, злые и даже дьявольские поступки. Это приведет нас к фундаментальному вопросу о том, Как хорошо мы на самом деле знаем себя? Насколько мы способны предсказать своё собственное поведение в таких ситуациях, с которыми прежде никогда не сталкивались? Способны ли мы, подобно Люциферу, любимому ангелу Господа, поддаться искушению и совершить то, что для других немыслимо? В главах, посвящённых стенфордскому тюремному эксперименту, подробно описывается обширное исследование Трансформация личностей студентов колледжа, игравших случайным образом присвоенные им роли заключённых или охранников в искусственной тюрьме, которая в итоге стала ужасающе похожа на реальную. Хронология событий в этих главах представлена в виде киносценария. Это рассказ от первого лица в настоящем времени с минимумом психологических интерпретаций. Только завершив описание эксперимента, а нам пришлось закончить его раньше, чем мы планировали, мы проанализируем его выводы, опишем и интерпретируем полученные данные и поразмышляем о психологических процессах, которые мы наблюдали в процессе эксперимента. Один из основных выводов Стэнфордского тюремного эксперимента заключается в том, что глубокое, но скрытое влияние Нескольких ситуационных переменных может оказаться сильнее воли человека и может подавить его сопротивление. Этот вывод мы рассмотрим более подробно в следующих главах, где подкрепим его данными обширных психологических исследований. Мы увидим, как участники этих исследований, и студенты колледжей, и простые граждане приспосабливаются, подчиняются, повинуются Я охотно поддаются искушениям, делая то, что не могли себе и представить, пока не оказались в силовом поле ситуационных факторов. В книге в общих чертах описан целый ряд психологических процессов, способных заставить хороших людей творить зло. Где индивидуализировать других, повиноваться власти, проявлять пассивность перед лицом угрозы, оправдвывать себя и искать рациональное объяснение своему поведению. Дегуманизация – один из основных процессов, заставляющих обычных нормальных людей спокойно или даже с энтузиазмом творить зло. Дегуманизация – нечто вроде катаракты мозга, мешающей человеку ясно мыслить и заставляющей его считать, что другие люди – это не люди. Страдающие этой катарактой видит в других лишь врагов, которые несомненно заслуживают страданий, пыток и уничтожения. Вооружившись набором исследовательских инструментов, мы перейдём к анализу причин ужасающих злоупотреблений и пыток в иракской тюрьме Абу-Грейб, совершённых американскими военными полицейскими, охранниками этой тюрьмы. Утверждение о том, что эти безнравственные действия были всего лишь проявлением садистских наклонностей нескольких плохих солдат, так называемой ложки дёгтя. Мы проанализируем, сравнивая ситуационные факторы и психологические процессы, действовавшие в этой тюрьме и в нашей Стэнфордской темнице. В 2004 году, когда в прессе появились скандальные фотографии пыток заключённых в тюрьме Абу-Грейб, Представители администрации Буши прибегли к известной метафоре. И объявили военных полицейских, замешанных в этой истории, единственной ложкой дёгтя в бочке мёда доблестной американской армии, а сам инцидент единичным случаем. Хотя это не соответствовало действительности. Мы подробно поговорим о месте, человеке и ситуации и проанализируем причины, которые привели к оскорбительному поведению запечатлённому в серии отвратительных трофейных фотографий, сделанных охранниками во время издевательств над заключёнными. Затем мы двинемся от отдельного человека к ситуации, а от неё к системе. Мы изучим отчёты нескольких следственных групп по делу об этих злоупотреблениях, свидетельства множества юридических источников и организаций по правам человека. А затем я займу место обвинителя чтобы привлечь к суду систему. Используя ограничения нашей правовой системы, в соответствии с которой за преступления судит только отдельных людей, а не ситуации или системы. Я предъявлю обвинения четырём офицерам высшего ранга, а затем и всей структуре военного и административного командования, созданной администрацией Буша. Слушатель в роли присяжного заседателя сможет сам решить, доказывают ли мои аргументы вину системы точно так же, как и вину отдельных обвиняемых. В последней главе, в нашем довольно мрачном путешествии в сердце и разум тьмы, снова приведёт нас к свету. Мы поговорим о самых лучших сторонах человеческой природы, о том, что может сделать каждый из нас, чтобы не поддаться тлетворному влиянию ситуации и системы. Во всех описанных исследованиях, как и в реальной жизни, всегда встречаются те, кто устоял и не поддался соблазну. От зла их уберегали не какие-то врождённые таинственные добродетели, а скорее понимание, хотя и интуитивное того, какой может быть интеллектуальная и социальная тактика сопротивления. Я расскажу о ряде таких стратегий и тактик, которые могут помочь читателю и слушателю противостоять нежелательному социальному влиянию. Мои рекомендации основаны на моём собственном личном опыте и на работах моих коллег, социальных психологов, экспертов в области влияния и убеждения. Эти данные приводятся и подробно обсуждаются на веб-сайте книги Эффект Люцифера. Когда большинство в конце концов сдаётся, и бунтуют лишь единицы, этих бунтовщиков можно считать героями ведь им удаётся устоять перед влиянием могущественных сил заставляющих других приспосабливаться слушаться и повиноваться мы привыкли считать что герои какие-то особенные люди они не похожи на нас простых смертных они способны совершать храбрые поступки или жертвыть жизнью Я согласен, что такие особенные люди и вправду существуют, но среди героев они скорее исключение. Далеко не все герои идут на такие жертвы, и это действительно люди особой породы. Например, те, кто посвящает всю свою жизнь служению человечеству. Гораздо чаще люди, которых мы считаем героями, это герои момента, герои ситуации. Они действуют решительно, услышав призыв. Поэтому наше путешествие закончится на позитивной ноте. Мы поговорим об обычном герое, живущем в каждом из нас. В противоположность концепции банальности зла, утверждающей, что самые позорные акты жестокости по отношению к своим собратьям совершают не маньяки-убийцы, а самые простые люди. Я предложу понятие банальности героизма и разверну знамя обычного героя, который слышит призыв служить человечеству, когда наступает время действовать. И когда звучит этот призыв, наш герой знает, что он обращён к нему. Этот призыв пробуждает лучшие качества человеческой природы, открывает в нас способность встать выше могущественного давления ситуации и системы. И это яркое свидетельство человеческого достоинства, противостоящего злу.